На заданный в лоб мой вопрос, первый по списку клюжевский, приятель неуверенно заявил. Кажется, у него была баба. Приятель этот был высоченный блондин, стриженный под бокс. Он чем-то напоминал большого ящера или игуану. Похожим на это пресмыкающееся, его делал взгляд совершенно невыразительных глаз, неподвижно каменный. — Николай Игнатьевич, вам кажется... — процедила я по слогам... Меня поразила эта неуверенность во всем, что он говорил о Клюжеве. Надо же, настолько мало знать собственного друга. Вот именно, буркнул он. Валентин не особо откровенничал со мной. На этом и пришлось закончить нашу короткую беседу. Разговор с другим приятелем пропавшего журналиста тоже мало что прояснил. Георгий Ростиславович Юркин, приятный мужчина, выглядевший гораздо моложе своих сорока с чем-то лет, принял меня радушно и с места в карьер заявил. Называйте меня Гариком, если не сложно. Не люблю, когда меня по имени-отчеству велечают. Сложно мне не было, ему и впрямь шло это имя. Если бы не пробивавшаяся на висках седина, Юркину невозможно было бы дать больше 30. Лукавый и насмешливый взгляд, очаровательная улыбка довершали его портрет. Новой информации капля. Валентин Арсенеевич, как оказалось, не откровений ни чел вообще ни с кем. Единственное, что я выяснила, было следующее: У господина Клюжева и впрям была любовница, только её никто не видел и не знает, а живёт она вроде бы где-то в Ленинском районе. Ленинский район. Один из самых больших в Тарасове, и пытаться по столь скудным данным найти там эту самую любовницу равносильно тому, чтобы искать в Чёрном море старый валяник. Опрос остальных друзей и знакомых Клюжева не прибавил к собранным мной сведениям совершенно ничего нового. И я без особых надежд отправилась по последнему адресу, на набережную Космонавтов, где жил друг детства, как сказала Анна Владимировна. Я поднялась на девятый этаж многоэтажного дома и вдавила в стену кнопку звонка. За железной дверью раздалось мелодичное чириканье, после чего послышались осторожные шаги. "Вам кого?" раздался приглушённый дверью не то детский, не то женский голос. "Могу я поговорить с Юрием Антоновичем Никитиным?" спросила я спокойно. А зачем он вам? И кто вы? Всё же голос скорее детский. И ребёнку этому впору проводить допросы у друга моего, подполковника Кирьянова, был бы крутым следователем. Милиция, чётко отрепортировала я и продемонстрировала удостоверение перед кругляшком глазка. Пап! Заорали за дверью, после чего наконец железная махина растворилась, пустила меня внутрь и захлопнулась за спиной с душераздирающим лязгом. Здравствуйте. Вежливо сказал очень высокий мужчина с накачанными мускулами, но уже проглядывающим брюшком. На мужчине самозабвенно повис маленький, лет пяти-семи, сорванец со светло-рыжими вихрами. «Здравствуйте!» И я вновь продемонстрировала удостоверение. «Вы Юрий Антонович Никитин?» «Да», – почему-то натянута усмехнулся он и галантно спросил. «Чем могу служить?» «Я бы хотела с вами поговорить о... Вы знакомы с Валентином Арсеньевичем Клюжевым?» «Да, я его друг. А что произошло с Валькой?» «Ничего страшного», – успокоила я. «Мне нужно кое-что уточнить. Надеюсь, вы мне поможете». «Конечно, проходите». «Игорек, иди в комнату», – стряхнув с себя мальчишку, приказал Никитин. Пацанчик, окинув меня любопытствующим взглядом, скрылся за дверью, а мы с хозяином квартиры устроились в просторной кухне. «Что все-таки произошло с Валентином? Почему им интересуется милиция?» – спросил Никитин, в упор глядя на меня. Юрий Антонович, Клюжев пропал, и его жена беспокоится. Только будьте добры, пусть эта информация останется между нами. Не хотелось бы огласки. Конечно, конечно, с готовностью закивал Никитин. А вы уверены, что Валентину не угрожает опасность? Мы над этим работаем, уклончиво ответила я. Можно задать вам несколько вопросов? Разумеется, я с удовольствием расскажу все, что знаю. Юрий Антонович, вам известно, что у Валентина Арсеньевича была любовница? Да, недоуменно посмотрел на меня Никитин. Он рассказывал мне. Вы видели эту женщину? А почему вдруг вас это интересует? нахмурился Юрий Антонович. Мы ведь ищем вашего друга, и любая зацепка нам бы очень помогла. Конечно, Валентин Арсенеевич, ваш друг и так далее, только я не из полиции нравов и не собираюсь докладывать о том, что узнаю о его жене. Информация, которую вы со мной поделитесь, останется между нами. Извините. С пониманием произнёс Никитин. Нет, я не видел его жену, и вообще я не одобрял этого. с несколько ханжеским видом добавил он Что Клюжев вам рассказывала о ней Живёт в Ленинском районе буркнул мужчина и рявкнул на сына с неподельным интересом заглядывающего в кухню сквозь щель неплотно закрытой двери Игорь я же тебе сказал мальчишка скорчил умильно покорную рожицу и прикрыл дверь за ней в коридоре тут же раздались шлепки видимо таким способом любопытный пацан хотел продемонстрировать что уходит кого кого а меня он этой хитростью не обманул Впрочем, пусть господин Ханджа сам воспитывает своё чадо. Мне лично ребёнок не мешает, вот любопытный, пожаловался Никитин. Я улыбнулась и закивала, но поддерживать тему не стала. Времени у меня не так уж много. Адрес женщины вы, конечно, не знаете, продолжала я расспросы. Нет, со спартанским спокойствием буркнул Юрий Антонович. А имя не помню, сухо бросил Никитин. Кажется, Валька и не называл свою женщину по имени. Вот человек, находка для разведки, ничего не знает и не помнит. Каждое слово из него клещами вытягивать приходится. Что-то не верилось мне в такое беспамятство. У меня даже зубы от бесильной злобы на подобное упрямство заныли. Но я сама отверженность сдерживалась и продолжала. А где бывал Клюжев со своей любовницей? Откуда я знаю, спросил Никитин. Я что, за ним по пятам ходил, что ли? Не нервничайте, прошу вас, вздохнула я. Пап «А дядя Валя говорил, что они классно в... на троих зависали», – решительно заявил мальчишка, снова заглядывая в кухню. «Игорь», не дав Никитину выгнать свое чадо, стремительно спросила я. «А что еще?» – говорил дядя Валя. «Понимаешь, все очень важно. И если ты еще что-то вспомнишь, то очень нам поможешь». Мальчишка старательно наморщил лоб и взъерошил рыжие вихры пятерней. Отец нахмурился, глядя на него, но Игорь не обратил на грозного родителя внимания. «Еще он говорил», – звонко заявил мальчишка. что в «Драконе» очень хорошо кормят и выпивка ничего. А в «Соколе» потанцевать можно, и знакомых мало, ни на кого не нарвешься. Больше ничего не помню». «Спасибо тебе, Игорь, ты очень ценный помощник», – польстила я парнишке и поднявшись, пожалуй, хрупкую мальчишескую ладошку. Он покраснел и гордо удалился с сознанием прекрасно выполненного долга. А я перевела взгляд на его отца. «Юрий Антонович, вы точно ничего не можете вспомнить?» Никитин буркнул обиженно. «Нет, не могу». У вас еще вопросы есть? А то мне надо обед готовить. Нет, спасибо за помощь. Извините, что отняла у вас время. И я вышла из квартиры. Вот это дети пошли. Думала я, сидя в машине и с наслаждением, наконец-то дымя сигаретой. В доме Никитина пепельницы не были предусмотрены, поэтому, находясь там, я решила воздержаться от сигарет. Все знают, во все нос суют. Надо признать, порой это детское всезнайство бывает очень полезно, как в данной ситуации. Что ж... Пора совершить паломничество по барам.